Глава 565. Возвращение Основателя. Демонический генерал вздрогнул всем телом. Демонические волны вокруг него яростно закипели, и перед ним образовался бесконечный водоворот из волн. Всё, что он сейчас видел перед собой, это то, как огромная ладонь закрыла собой весь мир. Почти сразу, как она появилась, ладонь начала падать с небес. В его сердце поднялось ощущение невозможности держать победу невозможности противостоять, и даже невозможности избежать удара, казалось, что эта ладонь была всем, небом и землёй, и один её удар мог уничтожить мир, а один удар мог истребить всё живое. Это чувство захватило его сердце, и демонический генерал задрожал, потеряв контроль. И хотя ладонь ещё не опустилась, но уже предчувствие её мощи разрушило всё его боевое намерение. Демонический генерал из последних сил взревел, и в его сердце закипело непримиримое чувство. Он поднял голову и посмотрел на быстро приближающуюся ладонь, бешено разливая вокруг боевое намерение. «Даже если небо и земля выйдут против меня, я всё равно должен сражаться. Даже если ты можешь уничтожить весь мир, я должен сражаться с тобой. Даже если ты уничтожишь всё живое на свете, ты не сможешь сломить мой боевой дух!» Он быстро поднялся в воздух и издал непоколебимый рёв, который эхом прокатился вокруг. Дьявольские волны вокруг демонического генерала следуя его зову превратились в бесчисленных морских драконов и бросились в небо. Огромный отпечаток ладони опустился вниз, и боевое намерение демонического генерала в этот момент достигло своего пика, но вместо отчаянного столкновения демонический генерал почувствовал, как словно свежий ветерок скользнул по его лицу. Отпечаток ладони прошёл сквозь него, и не произошло никаких изменений. Демонический генерал поразился. Такое выражение почти никогда не проявлялось на его лице. То, что последовало за этим, было неконтролируемым затяжным чувством страха, которое возникает после того, как человек проходит мимо двери смерти. «Ты уже мёртв!» Ван Лейн, глядя на демонического генерала, спустился с небес. Демонический генерал смотрел на Ван Лейн с необъяснимым выражением на лице. В его душе поднялись сомнения, и он медленно сказал, «Что это за божественная способность?» Лицо Ванолине осталось спокойным. «У этой техники нет имени». Демонический генерал ненадолго замолчал. Демонические волны снаружи тут же исчезли внутри его тела. Он посмотрел на Ванолине и сказал, «Ты ведь не до конца владел этой техникой!» Выражение лица Ванолине ни на миг не изменилось. Он лишь ответил, «Ты можешь попробовать ещё раз». Лицо демонического генерала менялось от мрачного к Хотя он подозревал, что Ван Линь мог только создать иллюзию атаки без какой-либо реальной силы, стоящей за ней, это было только его подозрение. Даже если бы он был на 90% уверен в себе, просто вспоминая тот момент между жизнью и смертью, который он только что пережил, ему совсем не хотелось вступать в спор. Только вспомнив эту жуткую ладонь, он всё ещё сдрогался в душе. «Так это и есть твой решающий удар», — сказал демонический генерал после долгого молчания. Ван Ли не стал больше объяснять. Он понимал, что чем больше он расскажет, тем больше будет вероятность раскрытия обмана. Это была иллюзорная техника, и любой, кто увидел бы её, стал бы что-то подозревать. Но подозрение — это всего лишь подозрение, и никто никогда не смог бы сказать наверняка. И потом он промолчал, и только безразлично посмотрел на противника. Демонический генерал сдержал вздох, он всё же не нашёл в себе смелости поставить один шанс на правду против девяти сомнений — Ведь если эта божественная техника была настоящей, он вновь окажется на грани жизни и смерти. Возможно, даже с его уровнем культивации, если он использует эту технику в полную силу, то получит такую отдачу, что его собственное тело не сможет выдержать этого удара и разрушиться. Поэтому он использовал только иллюзию. Демонический генерал мог придумать только такое объяснение всему произошедшему. Однако его всё ещё не покидали сомнения, и они давили на него слишком сильно, Ван лень повторил снова: Где 13? -й? Я очищаю магическое сокровище, для которого требуется 18 человек с сильными телами. В этот раз я ушел в закрытую культивацию именно для того, чтобы очистить это сокровище. Твой спутник, 13-й, по очереди стоит последним, и я еще не очистил его. Я могу вернуть его, потому что ты мой командир, но ты убил десятки тысяч демонических солдат и разрушил всё на 10 лив вокруг моей крепости, и я не могу просто так сбросить это со счетов». Медленно сказал демонический генерал. Голос и выражение лица Ван Линни не изменились ни на секунду. Он спросил. «И чего же ты хочешь?» Голедина и Ван демонический генерал сказал. «Через три месяца я должен буду вернуться в столицу области небесных демонов, город небесных демонов. В это время там проводится битва между демоническими генералами разных областей, «Если ты поклянешься помочь мне, тогда я больше не буду преследовать тебя за убийство моих солдат. Ну а иначе, даже если я погибну в битве, ты не сможешь твёрдо обосноваться в области небесных демонов». Теперь он уже смотрел на Ван Линя как на равного себе, и даже если не брать во внимание ту иллюзорную ладонь, он всё равно же смог разбить его 10 разрушений намерения кулака и принять бой демонических волн. В конце концов, из-за этого положение Ван Линя в глазах демонического генерала невероятно поднялось. «Уровень культивации этого человека соответствует моему, и если бы не его божественные способности, он бы не смог со мной сравниться. Эта битва определенно дала Симу нелегко». Подумав о божественных способностях, он невольно вспомнил тот удар ладони и мысль, что божественные способности противника слабее, чем его собственные, тут же испарилась, растаяв как дым. «По сравнению с этой ладонью, мои демонические способности вообще можно не считать». «Боюсь, что только демонический император смог бы стоять перед этой техникой», — подумал про себя демонический генерал. В Ли немного помолчал и затем кивнул ему. Демонический генерал рассмеялся, и от этого смеха всё то, что случилось раньше, сразу забылось. Он со смехом сказал, «Хорошо, начиная с сегодняшнего дня, ты станешь первым вице-генералом демонического генерала левого крыла Молихая». «Если в этот раз в столице я войду в тройку лучших генералов, я помогу тебе получить звание генерала демонического императора. Тогда ты получишь распоряжение свой гарнизон, у тебя в подчинении появятся 10 командиров и 100 тысяч демонических солдат, и ты точно займёшь намного более выгодное положение, чем большая часть иноземцев в наших землях». Он договорил, затем схватил правой рукой воздух, и в пустоте перед ним появилась чёрная воронка. Внутри этой воронки мерцали звёзды, Генерал Молли Хэй произвольно указал на одну из них, и тут же одна звезда погасла, а тело Тринадцатого, появившееся из ниоткуда, вылетело из воронки и приземлилось прямо перед Ванолинем. Эти слова генерала успокоили Ванолиня, его привлекала возможность заполучить должность генерала, так что он готов был приложить все усилия в помощь демоническому генералу Левого Крыла. Вместе с этим генерал не стал шантажировать его с помощью Тринадцатого, и это означало, что он был благородным человеком. Это означало, что он был предельно честен с Ванолинем. Однако всё это случилось после того, как он увидел реальную силу ваналиния и к тому же ощутил мощь той ладони, только поэтому он поменял своё отношение. И хотя он сомневался в силе ладони, сомнения навсегда оставались лишь сомнениями, и даже если на какой-то момент он не был уверен в этом, он не решался спорить. Всё-таки чем умнее человек, тем чаще он так поступает. Демонический генерал... Раз уж смог дорасти до такого уровня культивации, с виду хоть и выглядел грубым и поверхностным, он никогда не был дураком. Можно даже сказать, что он был умён и не намного глупее самого Ван Линя. Через три месяца я вернусь. Ван Линя смотрел тринадцатого с помощью божественного сознания и, убедившись, что тот не ранен, а только потерял сознание, сгреб его правой рукой и забрал с собой, он сделал шаг в пустоту и через миг исчез в небесах. Демонический генерал с руками за спиной немного помолчал, а затем слегка покачал головой. Те несколько старешин снаружи, уровень которых соответствовал поздней трансформации души, постепенно подошли к нему. Произошедший бой привел этих пятерых в смятение, и они никак не могли прийти в себя. Только когда Ваналин ушел, эти пятеро понемногу восстановили спокойствие духа. Генерал, я думаю, что эта ладонь, скорее всего, была подделкой, и если бы вы нанесли удар то непременно убили бы этого человека». Раздался тихий голос одного из пятерых старейшин. «Даже если я прекрасно знал, что есть 9 против 10 шансов, что этот человек блефовал, я не мог принять решение поставить на кон свою жизнь. Если он и правда использовал иллюзорную технику, то он всё же был достаточно умён, чтобы заставить меня поверить в её реальность. Он смог это сделать, и неважно, настоящая она была или нет, иллюзорная или реальная, Этого человека нельзя недооценивать. К тому же, год назад, когда этот человек разбил мои 10 разрушений намерения кулака, седьмое разрушение было разбито с помощью таинственного искусства. Год спустя его культивация стремительно взлетела вверх, и когда он бесследно исчез вместе с командиром Яо, то вернулся один, а всё, произошедшее до сих пор покрыто тайной. Но это всё же меня не касается. Казалось, что демонический генерал медленно произносил всё это пятерым старейшинам, Ну а скорее говорил он это только самому себе. Пятеро старейшин молчали. Вместе с демоническим генералом они смотрели в небо, туда, где только что исчез Ванолинь, и в их сердцах поднялась волна необъяснимых чувств. Ванолинь летел в ушине, его божественное сознание всё ещё было распахнуто, он нашёл в древнем городе демонов темницу, силуэт его сверкнул, и вместе с Тринадцатым, который всё ещё был без сознания, он появился снаружи темницы. Эта темница располагалась под землей древнего города демонов, и хотя это место было запечатано формацией, только в самой глубине темницы были ограничения, способные сдержать Ванолиня. Хупао не обладал таким высоким положением, чтобы выдержали в глубине темницы. Ванолинь просмотрел все божественным сознанием, но не заметил ни следа Хупао. Про себя он мрачно вздохнул, его силуэт сверкнул ещё раз и исчёз. Ванолинь летел с огромной скоростью, После того, как его культивация достигла завершённой трансформации души, скорость увеличилась несколько раз по сравнению с прежней, и даже несмотря на то, что сейчас он летел вместе с Тринадцатым, ему всё же не понадобилось слишком много времени, чтобы из древнего города демонов вернуться в поселение очищения души. В нескольких десятках Ли от поселения сверкнул яркий свет, Ванолинь приземлился, и его взору предстало поселение очищения души. В небе над этой территорией парил густой чёрный туман, а среди этого тумана время от времени сверкали потоки душ, а иногда раздавались и медленные призрачные стоны. Люди внутри племени очищения души привыкли к призрачным воплям из чёрного тумана, ведь чем более резкими становились звуки, тем больше становилось душ. Сейчас большая часть жителей поселения очищения души занималась культивацией, и перед ними в воздухе парили флаги душ, из флагов одна за другой вылетали души, которые тут же сливались с этим чёрным туманом в небе, в то же время некоторые души напротив возвращались с небес и исчезали внутри флагов душ. Как только Ванлинь приземлился, он подался вперед и, словно молния, полетел в сторону поселения чечине души. По пути он улыбался уголком рта. За 10 ли он уже почувствовал больше 10 человек, которые спрятались на разных позициях вокруг поселения для наблюдения за округой. С большинством из них он был знаком, их обязанностью являлась внешняя охрана. Ван Линь применил божественное сознание и увидел, что в пределах сотни Ли на страже стояло более 100 человек. Ван Линь не потребовалось много времени, чтобы приблизиться к поселению примерно на 100 джан. После того, как он остановился, из-за его спины поднялся бешеный ветер, пролетевший вперёд. Кажется, как только он остановился, сразу же кто-то заметил появление Ван Линь. Этот человек замер на секунду, но затем его глаза озарились восторгом. «Порядок!» Раздался полный радости вскрик, который привлёк внимание многих жителей, и в мгновение ока все те, кто занимался культивацией, поднялись на ноги. У Хуа примчался прямо из поселения, обернувшись чёрным туманом. Он остановился в десяти джонах перед Ванолинем, его лицо съело волнением, и он уважительно произнёс «С возвращением, предок!» Вместе с этим все жители поселения один за другим опустились на колени и в один голос произнесли С возвращением, предок!